Глава 9. Владислав Громов. Луч солнца, скользнувший по моему лицу, вызвал у меня щекотку и заставил громко чихнуть. Лениво открыв глаза, я посмотрел на окружающий меня незнакомую обстановку, пытаясь сходу сообразить, где это я, и почему, несмотря на отличное настроение, мое тело ощущается, будто пропущено через дробилку. Чуткий слух уловил легкий звон посуды, а нос — манящий запахи, доносящиеся с кухни. И это было бы прекрасно, если бы организм не потребовал срочно найти место для избавления от излишков. Причем так внезапно потребовал. Поэтому, быстро подорвавшись с кровати, я в попыхах накинул одежду и понесся в ванную. Спустя минут двадцать я был умыт, свеж и благоухал запахом шампуня с ромашкой. И вновь ориентируясь на запахи, я с легкостью нашел храм еды, в котором его верховный жриц уже расставляла тарелки с чем-то явно вкусным, если судить по божественному аромату. За столом уже сидел пахом, тоже следящий за хозяйкой, голодным взглядом и периодически жадно сглатывающий слюну. Мое появление первоначально заметил только Дениска, мухой вылетевший из-за стола и сразу забравшийся ко мне на руки. Я даже заметить не успел, как он это проделал. Но больше всего меня удивило то, как чинно восседала за столом дуська с умиротворенной моськой, и при этом ее никто не боялся. При виде меня на хитро ухмыльнулась и подняла вверх большой палец. Пахом тоже улыбился так многозначительно, переводя взгляд с хозяйки дома на меня, что мне страшно захотелось ему врезать. И только Лена, пламенея смущенным лицом, боялась посмотреть на меня. Словив дежавю, я с невозмутимой рожей уселся за стол, после чего достал из кольца шоколадку, вручил ее мелкому, правду уточнив, что это десерт, и кушать его можно только после настоящего завтрака. Неспешно и, главное, молча мы приступили к еде, изредка бросая друг на друга взгляды. Вскоре завтраком было покончено, и на столе уже стоял самовар. Ай, держите меня, Семера, как же я люблю такой чай! Не знаю, почему он таким душистым получается, что можно язык проглотить от удовольствия. Прихлебывая золотистый напиток из кружки и заедая его свежими пирожками с вареньем, я подумал, что утро явно задалось. Кстати, пирожки были моими, потому как питаться на халяву я не любил, и уж тем более не в мире, где продукты дороже золота. Я ж понимаю, что она готовит из того, что ей принесли станичники, и этот запас очень мал. Но ничего, этот вопрос решаем. И какие у нас планы?» Быстро насытившийся пахом, беспокойно ерзал на стуле, не скрывая нетерпения. Но на повестке дня три вопроса. Первый. Ты знал, что Лена — обрутень. Второй. Его я, пожалуй, задам тебе лично наедине. Ну и третий. Продовольственный. Где тут у вас есть продукты, которыми можно забить холодильник или погреб? Или их нужно купить? Если да, то у кого и какая валюта у вас в ходу? Может, у вас обмен? Тогда что можно будет купить вот за это колечко?» Вытащил я из кольца лича свою старую поделку. Слабенький артефакт давал весьма посредственную защиту от физического урона, создавая вокруг владельца небольшой щит. Эфирную удар он, к сожалению, пропускал, и как это исправить, я тогда не знал. Почему я его не выкинул, ума не приложу, а вот теперь сгодилось, наверное. Судя по тому, как охнула Лена, восхищенно глядя на мою поделку, я подумал, что в этом мире с артефактами все очень плохо. Бен с его работами наверняка был бы тут богом. Покрутив в руках кольцо, Пахом похмыкал и уверенно заявил, что за него можно купить полстаницы, или даже две трети, если хорошо поторговаться. А что про него пишут, невольно заинтересовался я. Кристаллом я пока предпочитал не пользоваться, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. «Кольцо-страж, ранг эпический, защита от физических атак плюс тысяча. Ограничений нет. Зарядов семьдесят восемь, дробь сто», — прошептала Лена, зачарованно пожирая взглядом украшения. «Это много, да?» — уточнил я. «Надо же! Такая дешевка здесь носила эпический ранг. Куда катится этот мир?» «Чтоб ты знал!» — нервно усмехнулся Пахом. «Наш топ за один раз наносит сто единиц урона». То есть, чтобы снять одну единицу заряда этого кольца, ему придется ударить десять раз. Ну или чуть меньше, если пройдут криты. Но это, естественно, работает только системщиками. Обычного человека такое убьет сразу. А кольцо, — начал я, — даст шанс выжить любому. Тем более, как я понял, его защита активируется автоматически, — закончил Пахом. Взяв артефакт в руку, я слегка сжал обод, уменьшая его до маленьких размеров, после чего надел на палец Дениски под удивленной «Ах, Лены!» «Носи и никогда не снимай его», — серьезно сказал я мальчугану, после чего достал из кольца лича еще пару своих неудачных украшений. И «Этого хватит, чтобы Лена не бедствовала?» «Более чем!» — и внул ошеломленный пахом. «Теперь можно смело нанять охрану, которой даже атаман не сможет приказывать. Да никто не сможет, кроме нее!» «Тогда займись этим, а я пойду к зэкам». «Теперь, Лена, о тебе и твоем истинном облике». «Я так понимаю, у тебя в предках были медведи?» «Я не знаю», — потупилась она. «Но давно еще бабка рассказывала, что наш прадед на войне командовал отрядом казаков, которых засылали в глубокие тылы немцев, и за все время ни один из них не погиб и даже не был ранен. Силы у него было просто невероятно много. Трехлетнего быка спокойно на спине таскал. А еще очень любил мед, поэтому его пасека была самой лучшей в станице». Как наступил конец света и ко мне пришла система, я тоже почувствовал, что физически стала намного сильней. И когда на небе полная луна, хочется бежать из дома в лес. Обращалась хоть раз? Нет, ни разу. Но вот сегодня ночью уже думала, что обращусь, стремительно покраснела она. Да, видела я, как ты обращалась. Ох, как эфир бурлил, влезла в разговор Дуська. Подсматривала, грозно посмотрел я на нее, едва скрывая улыбку. «Еще и подслушивала». Без тени смущения кивнула она. «Так, ладно. Пахом, так что ты об этом думаешь?» «Чего ж тут думать? Медведь, царь лесной, плохого никому не сделает, ежели не трогать его. Их род давнюю историю имеет, и в походы они ходили под знаменем Велеса, и границы охраняли, честно стоя заставой на пути по Сурман. рыкари «Рыкари-волкодлаки». «Именно!» — кивнул он. «Встречал их? На Буя не было дело. Там Святогор заправляет, а я науку родовую постигал, до зверя своего нашел». «Волк? Лютый зверь, но одинокий!» Задумчиво ответил пахом. «В стае его сила, и в ней же его слабость. Знаешь про это?» «Не дави на мозоль!» — поморщился я. «Мне тут уже без тебя предсказаниями совсем нервы истрепали. Лучше скажи, что с Леной будем делать». Обернется медведем, ее и убьют. Не потерпят православная нечисть, какой они таких считают. Вера в нового бога совсем им голову задурила, забыли корни свои. Про то позже подумаем, но плохого ей пока никто не сделает. А что сейчас удумал? К королям наведуюсь не дуську прокачать надо. Да заразу, хочу с земли выжечь. Совмещу полезность с приятным, тебя с собой не возьму. Опередил его, заметив, как тот стал вылезать из-за стола. «Разберись пока тут совсем, чтоб к моему возвращению порядок был. Не понравился мне ваш атаман. Сам не трону. Но если полезет, на одного атамана в мире станет меньше». «Святобор», — пристально посмотрел я ему в глаза, — «я надеюсь на тебя. Доська, пошли уровни тебе поднимать. Хватит рассиживаться. Спасибо, хозяюшка, за завтрак. Ждите к вечеру, мы быстро». Открыв портал, я переместился за ворота станицы, взлетев, направился в сторону зеков. Скрыт, глушащие звуки я накинул сразу, потому как отвлекаться больше ни на кого не хотел. Пару километров, и вот я уже могу видеть колонну из двадцати машин, трех танков из десяток батареев, движущихся по направлению к станице, а также дозор казаков, что стремительно возвращались домой, видимо, с плохими вестями. Подумав немного, я все же решил уничтожить зеков потому как могли пострадать люди, чья судьба была мне небезразлична. Под скрытом, спустившись ниже, я полетел над колонной, сканируя пространство, в надежде понять, где тут главный. А вот это уже интересно, причем очень интересно. Зависнув над одной из машин, я увидел в ней связанных и сильно сбитых девчонок, что совсем недавно пытались меня сначала грохнуть, а потом соблазнить. Дочка, что думаешь? Глупость — это, наверное, диагноз, да?» Вот как они умудрились попасть в плен к зэкам. — Не знаю, — Пожала плечами она. С нетерпением поглядывая вниз. Я аж чувствовал, как ей не терпится кинуться в драку. — Ну что, будем выручать? Или спалим их вместе со всеми, чтобы не мучились? — Какой спалим? — завещала призрак. — Они же практически свои. Надо их спасать. — Ох, добрый ты слишком. А я бы спалил. Ну ладно, тогда я беру на себя переднюю часть колонной танки, а заднюю возьмешь ты. И раз вызвалась, то сама их и спасай. И вообще, судя по всему, там как раз их главный сидит, поэтому пусть останется живым. А то мертвая душа сразу кристалл закапает, и я не успею с ним поговорить. Ну что, готово? Жахнем? — Да! — воинственно зарала она, кидаясь в бой и выстреливая эфиром, который тут же поднял пару БТРов, что замыкали строй в воздух и перевернул их. От меня же в сторону главных машин полетел шар истинного пламени, мгновенных испарив с громким хлопком, больно ударившим по ушам. Первой стихии я не призывал, решив справиться сам. Тем более силы были так неравны. Краем глаза я успел заметить, как Дуська, подхватив троих неудачниц, не особо с ними церемоний отшвырнула бедалок от дороги на добрые 200 метров. Земля под остальными пошла трещинами, погребая под собой еще с десяток. Вопли людей и звуки хаотичной стрельбы в мою сторону слились в общий гул. Подобно грому прозвучали выстрелы танков, заработали пулеметы. В меня полетела системная магия, всякие фаерболы, сосульки, торнадо и прочие примочки. Дебафы, что на меня пытались наложить, тупо соскальзывали со щита, причиняя мне легкую щекотку. Я же висел в воздухе и расстреливал матерящихся внизу тварей сосульками. Зомби, что быстро стали стягиваться к месту бойни, я накрывал огнем, не давая им шанса приблизиться. Это моя добыча. Хотя как добыча, так мелкие зайцы, что примерили на себя шкуру льва. Было ли мне их жалко? Да нифига. После того, что я увидел в их клане, я бы их оживил и еще раз с удовольствием грохнул. Но убивать их массово мне не хотелось. Пусть суки на себе почувствуют, каково это — дохнуть, как шаудивым псам. Попытку прорваться к трем дурехам я присек самым решительным способом, с помощью большой дубины, выломанной из ближайшего дерева. Подвергать гада фональной каре я не стал, а вот по мозгам им настучал, причем в прямом смысле слова. Не выдержали их черепушки моих ударов. Кстати, главаря я тоже выцепил, окутав эфиром, подвесил рядом с собой, полностью его обездвижив и залепив рот. Так что он все видел и возмущенно мычал, смешно выпучивая глаза. Но, естественно, связи с системой я его тоже лишил, так сказать, во избежание. Так, теперь танки. Ломать не строить. Но портить дорогие игрушки не хочется, значит эфир в помощь. Усё три танкиста, три веселых трупа и пиздец машине боевой. Хотя нет, конфетка целая, а вот начинка нет. Те же манипуляции с оставшимися двумя танками. Всё о них можно забыть. Потом казачкам их подарю или сменяю на что полезное. И вообще мне непонятно, как они такими силами собрались захватить станицу. Или попугать решили, до да мышцы поиграть. «Доська, не порть батареи, они нам еще пригодятся», — заорал я, видя, как та их переворачивает и швыряет об деревья. «Интересно, когда это мой призрак стал такой сильный, Что может махать многотонными махинами? Или всегда такой была?» «Вжух!» С моих рук сорвалось пламя, испепелив сразу четверых стрелков. «А вот РПГшечка пожаловала», — обрадовался я, уворачиваясь от снаряда. «А я тоже так могу». «В общем, минут через десять на дороге живых кроме нас с Доськой не осталось». Тщательно пройдясь по всем телам, она добила раненых, потому как излишним гуманизмом мое привидение не страдало. Да она вообще не страдала, радуясь хорошей драке. Маньячка какая-то. — Так, с тобой мы разберемся позже, — обратился я к их главному. А сейчас поговорю с этими курицами. А ты лети в столицу, найди похома, пусть чешут сюда и собирают трофеи. — Да как же я полечу? — удивилась Дуська. — Тут же расстояние большое. — Офиг. Добавлю эфира в привязку и летай хоть по всему миру. Все, они будем терять время лететь к ним, а я займусь остальным. Кивок, и вот она уже унеслась вдаль. А я опустился на землю и посмотрел на застывших девушек. Может, вас стоит убить, чтобы не мучились? С тяжелым вздохом спросил я, глядя на их побитые моски. Не дождавшись ответа, я направил на них эфир, залечивая раны. Похоже, хорошо так пинали, вон оно, одной даже ребра сломаны, а на руках у всей троицы красуются браслеты, да более напоминающие мои подавители. «Интересно, принцип их работы такой же или нет?» «Ладно, потом разберусь». Легко сняв с девушек, заинтересовавшие меня браслеты, я закинул их в кольцо. «Ну и чего молчим? Опять я должен из вас слова вытягивать? Как вы вообще умудрились к ним в плен попасть? Да, пофиг, неинтересно. Ладно. Подняли свои задницы и чешите в город, или дождитесь станичников и попробуйте прибиться к ним. И еще одно. Третий раз я вас спасать не буду. Надоели». Можете пока прошвырнуться по дороге, может, чего себе интересного подберете. А то казаки — известные хомяки, даже гнутого гвоздя после себя не оставят». Отвернувшись от насупившихся девчонок, что так и не проронили ни слова, я с улыбкой демона подошел к пленнику. «Так, кляп долой, как и одежду. Чувство ложной защиты нам сейчас ни к чему. Ну что, мил человек, поговорим, али сразу за друзьями, подельниками отправишься?» К ним-то дорога короткая, раз, и уже в Нави, ну, или, по-вашему, в Аду, что тоже неплохо. По крайней мере, там тепло. — Жадосис сволочь! — с ненавистью посмотрел он на меня. — Но недолго. Мы подали сигналы, скоро тут будут три тысячи отборных войск, и все с системой. Против них даже ты не устоишь. А после мы пойдем в станицу и попробуем на вкус их баб. Говорят, они очень горячие. «Ну, ты-то этого не увидишь», — усмехнулся я. «А насчет войск, тем лучше. Мне возни меньше. Я как раз летел помножить вашу банду на ноль. И будет очень прекрасно, если все выродки соберутся в одном месте. А то потом лови вас по всей территории. Это значит, мне надо просто тут подождать, пока они подъедут. Просто замечательное известие. А может, тебя сразу и не убью, чтобы ты все увидел своими глазами? А теперь помолчи, дай мне подумать. И да, система тебе больше не нужна». Воздушный клеп в рот и вырванный кристалл в кольцо. Ага, вот и боевые подруги вернулись. Глазки прячут, мнуутся, как монашки перед дефлорацией. И чего молчим такие красивые и неразговорчивые? Взяли, что хотели. Влад, мы... Хельга замялась. Не пойдем к химикам. И в станицу не пойдем. У королей наши подруги. Пока их не освободим, никуда не уйдем. Так идите, освобождайте. Я вас держу, что ли? И не надо на меня смотреть глазами катаясь из Шрека. И вздыхать не надо. Пытаться соблазнить тоже, поэтому хватит пытаться стянуть с себя майку, а чувствую я об этом еще пожалею. Что вам надо? Мы хотим пойти с тобой, когда ты отправишься на территорию их клана. Так просто, да? не сдержал я скепсиса. То есть мне помимо зачистки, еще и на вас надо будет отвлекаться. Нет, так дело не пойдет. Хотите вызвать своих подруг? Ок, нет вопросов. Я пойду туда один. А когда все закончится, сможете ко мне присоединиться, иных вариантов нет. И вообще, я бы на вашем месте посидел пока в станице и дождался, когда я все закончу». «Да, кому я это говорю? Есть хотите?» Достав из кольца пирог с мясом и бутылку кваса, я протянул с ней девушкам, что тут же с жадностью накинулись на еду. «Черт, детишки на улице подбирают бездомных котят и щенков, а я вот девушек. Судьба у меня, что ли, такая?» и как они вообще умудрились выжить с таким отношением к собственной свободе и жизни. Шум моторов со стороны станицы привлек мое внимание. И буквально через минуту передо мной появилась довольная дуська. — Ты представляешь? Они мне не поверили! — завопила она. — Еще и батюшку позвали, чтобы он меня изгнал. Тот кадилом помахал, водой побрызгал и сказал, что я хорошая. Правда, по-моему, он так и не понял, зачем его позвали, потому как сильно выпимший был. Но зато теперь все знают, что мне можно верить. Пахом так ругался на них, Ты бы видел, едва за бороды с атаманом не начали друг друга таскать. И только после того, как он заявил, что в таком случае все, что он найдет, останется ему, останется ничего не получит, стали собирать конвой. Прикинь, им дают халяву, а они еще и брыкаются. Ага, Дусь, это все, конечно, здорово. Но лопни мои глаза, если в нашу сторону не летит боевой вертолет. Если этот гад от зеков и пальнет по нам, то от казаков ни черта не останется. И откуда они его, спрашивается, взяли и где нашли пилотов? Резко взмываю вверх и несусь к боевой машине. нарокот от пулеметов, ударивший по мне ливень пуль, не обращая внимания, очень мне хочется его захватить в целости и сохранности. Интересно, а он в кольцо лича влезет? Но казакам его фиг отдам. Такая игрушка нужна самому. Потому как, если мне не изменяют глаза и не подводит память, то это был к 50 Серич — черная акула по натовской классификации разведывательно-ударная машина, способная помножить на ноль как людей, так и технику. И эту игрушку я очень хотел заполучить себе. И желательно вместе с пилотом. Но вот не верю я, что русский офицер, пилот боевой машины добровольно сотрудничать с бандитами. А если это так, то я буду очень разочарован. Поэтому, быстро приблизившись, я буквально сорвал защиту кабины и прижал к горлу пилота ледяной клинок. «Сажай машину, и без глупостей!» — ревкнул я. «Не могу», — пошепил он выхватив пистолет, попытался в меня выстрелить. «Глуши его! Глуши мотор! Кому говорят!» Мой крик был вызван тем, что вертолет начал кружиться вокруг себя, грозя войти в пике. Видя, что пилот не в себе, я отлетел в сторону и схватил машину эфиром, то заставляя ее зависнуть на месте, после чего опять кинулся к пилоту. Его безумные глаза уже ничего не выражали, и мне показалось, что он тупо хочет умереть. Быстро запустив в него эфир, я сразу понял, что он находится под внешним управлением. Прямо под шлемом сзади в голову был ввинчен камень, светящийся голубым. Вырвать его я не рискнул, а вот выпустить его заряд наружу получилось очень легко. Из молодого парня будто вытащили стержень, и он обмяк в кресле, потеряв сознание. После этого вертолет совсем взбесился, и удерживать его на месте стало трудней. Черт, что делать? Мне надо было заглушить мотор, но нажимать на все кнопки подряд идея была, мягко говоря, хреновой. Да, блядь, тут сплошные кнопки, и нигде нет такой, чтоб для дураков было написано большими буквами «Остановить двигатель». Кто так строит? Нет, чтобы повернул ключ зажигания, и все. Так, спокойно, не паникуем, а мягко выводим пилот из коматозного состояния. Еще и пыль вдали клубится, точно гости едут. Надо побыстрее с этим заканчивать, хотя, судя по расстоянию, они тут будут где-то через пару часов. Успеем. «Откнись и глуши мотор, твою мать, иначе сдохнешь!» Зарал я на парня, подкрепив этот посыл, убедительным ударом эфира по мозгам. Эффект оказался выше всяческих ожиданий. Пилот, удивленно моргнув глазом, стал что-то щелкать в кабине и переключать тумблеры, двигать рычаги. В общем, опустил его насильно около дороги в надежде, что тот сможет справиться совсем сам и здору не пальнет в людей. Утерев честный трудовой пот, я вытащил охреневшего пилота из машины и закинул его к девушкам с наказом следить за ним в оба глаза. Систему я ему на всякий случай заблокировал. К тому времени казаки уже подъехали и шустро орудовали возле покореженных машин, собирая лут. Часть из них отстреливала зомби, которые умудрились обойти мой щит, и теперь с явным гастрономическим интересом спешили к нам. Пахом, зычным голосом раздававший команды, увидел, что я освободился, и тут же направился ко мне. Наш разговор был коротким. И вот уже танки вскрыты, трупы из них вытащены, И грозные машины, взрывев моторами, отправились в сторону станицы, таща за собой прицепленный к ним вертолет. Мне ничего не надо, но вертушка и пилот мои, сразу предупредил я его. Подержи, парню, у себя да объясни, что к чему. А он под контролем был. Черт его знает, что за каш у него теперь в голове творится. И да, ускоряйтесь, а то тут скоро подмога к зэкам подоспеет. Не хотелось, чтобы вы под раздачу попали. И вновь мне, тот быстро собрал людей, и они на всей возможной скорости отправились домой. Дось и девушка остались со мной. Одна по-прежнему рвалась в бой, а другие затремали, несмотря на шум и кучерьму, что творилось вокруг. Посмотрев на них, я накрыл их куполом защиты. Затем подхватил свое дружелюбное привидение и отправился туда, где клубилась пыль. Пора поставить в этом деле точку и двигаться дальше. Засиделся я что-то на месте. «Влад, вот ты говорил, что Бог. А есть кто-то выше тебя?» «Есть!» — со вздохом я погладил по голове прижавшуюся ко мне Дуську. «Творец, что создал этот мир и меняет его по своему усмотрению, но и те, кто следит за ним, там, за пеленой иного мира, они тоже творцы и могут влиять на нас». «А как? Они живые? Состоят из плоти крови? У них бьется сердце?» «Да, есть, они живые, и их сердца иногда бьются в такт с нашими. Иногда они отдают часть своего сердца, когда видят, что нам плохо» и хотят нас поддержать. Но сейчас их стало мало, и я уже чувствую холод конца, конца нашей истории и наших жизней. Не говори так. Я верю, что те, кто равен Творцу, всегда будут с нами, ведь мы хорошие. Робко улыбнувшись, она посмотрела на небо. Туда, где она думала, жили боги. Помогите нам, очень нужна ваша поддержка и ваши сердца.